Ответы матери на мои письма не сохранились. Это она всё хранила. Я же нравила всё выбрасывать. Она писала о своей жизни, о друзьях, в обсуждения Герцена и Летгазета не вдавалась, игнорировала, а лишь однажды нестерпела, осадила меня. Это письмо я хорошо помню. Андре Мура мать защищать не стала. Она просто удивилась развязности моих суждений. Уверена ли ты, что умнеешь? У меня этого впечатления не возникло. И не находишь ли ты, что уже время остепениться, поменьше восклицать, побольше размышлять? А желаю тебе трезвости. Ты не девочка. Да уж какая девочка? И я и друзья мои вступили в четвёртый десяток. А Юря, самый из нас младшему, скоро должно быть стукнет 30. За нашими плечами жизненный опыт, включая сюда неудачные романы, не сложившиеся браки и разводы, просто почти полжизни, свежесть нашего восприятия не возрастом объяснялась. А биографии Письмо матери задело меня, потому и запомнилось. Утешалась я тем, что мать сама продукт буржуазной культуры. К тому же, человек пожилой, глупо было бы затевать с ней разговор. У меня есть другие собеседники, готовые осуждать Анри Мароа. Подозреваю, что с произведениями этого писателя музыканты знакомы не были, но это не помешало бы им возмущаться достаточно того, что он представитель буржуазной культуры. Мои были тогда такие отважные, такие смельчаки, о чертя голову кидались рассуждать, о чём угодно, брались чужих слов обвинять и обвинять, оправдывать и клемить и восторгаться. Да, письмо задело меня, ибо я ощущала справедливость материнских слов. Она ругала себя лишь за одно, за характер. И идиот, кенрав, вечно лезу проповедовать, вечно стремлюсь навязать другому то, во что верю сама. Пора научиться сдержанности. Само бичевание не помешало мне, однако, возобновить проповеди в письме к сестре в Париж. Её муж, недавно демобилизованный морской офицер, все года и работал, и учился, жили они бедно, но вот той зимой стало им легче. И сестра радостно сообщала, что они впервые за много лет собираются отдохнуть в Ницце, на лазурном берегу. Париж, Ниц, Лазурный берег, как гром и медные прозвучали в моих ушах эти слова той казанской зимой, в том домишке, на том углу у занавески. Завидовала ли я сестре, которая видит Париж и скоро увидит Ниццу? Вероятно, да, хотя и себе в этом не призналась бы. Я сама выбрала свой путь, для меня он единственный, другого не могло быть, эта вера держала меня и, добавлю, не покинула до сегодня». И я в своем ватном халате под бабкин храп вставляла в машинку новый лист сквернейшей бумаги оберточного типа, телесного цвета, с нервно обрезанными краями. Бумагу выдавали в институте. Того письма нет, сестра ведь все выбрасывала тоже, но я помню его из-за Ниццы, вероятно, помню. Я радовалась за Ольгу, это прекрасно, повидать лазурный берег, но не надо забывать о тех, у кого этой возможности нет». В ссыль на заметки нашей печи те я информировала сестру о положении французского рабочего класса и умоляла её не обуржуазиться. Но сохранилось письмо, отправленное мною в те дни к Екатерине Ивановне Корнаковой. Я послала его на адрес матери, а она перед тем, как передать, сняла копию. Корнакову я увидела за несколько дней до моего отъезда. Бреннеры устроили мне прощальный ужин, пригласив мою мать и ещё каких-то друзей. На людях, на шуму, в присутствии Бориса Юльича, Корнакова казалась веселой, спокойной, а в передней, прощаясь, шепнула мне, «Зайдите еще раз утром, как сможете, ладно?» Я обещала и не зашла. Ясно видела, как будет все, халат, четвертинка и слезы. Нечто подобное было уже за неделю до прощального ужина. Я забежала к Катерине и Ване на минутку, а просидела чуть не два часа. Разговорились за четвертинкой, почти как в старь, но от выражения её глаз щемило сердце. И вспоминались мне тогда слова Цветаевой: "Русская ржи, от меня поклон, ниве, где баба застица". Корнакова поклонов не передавала и вообще больше слушала, чем сама говорила, время от времени повторяя: "Только бы вам в Москву попасть, Наталья, в Москву бы". А в глазах загнанность, безнадёжность, тоска. Несмотря на уймы предотъездных дел, я могла бы выбрать часок, чтобы забежать к ней, но не забежала. Себя щадила. Рядом была мать, которую страшил мой отъезд. Как я смеялась над этими страхами. Мать, изо всех сил старавшаяся быть такой, как всегда, никаких жалких слов, чтобы не слезинки, и это удалось ей. Но годы спустя стоило мне закрыть глаза, как я видела её напряжённо спокойное лицо на шанхайской пристани. от которой под музыку и радостные клики отходил наш пароход. И вот уже лица не различишь, и фигура её в сером пальто потеряла очертания, и берег всё дальше, бежали по небу узкие облака, на реке дул пронзительный ветер. А я думала, какое у неё лицо сейчас, когда она знает, что я её больше не вижу. Я писала Корнаковой 28 февраля 1948 года. Катерина Ивановна, дорогая, знаю свою вину. Обещала зайти и не зашла. Очень замотался последние дни перед отъездом, но ведь мы с вами простились, ещё раньше простились до этого ужина на людях. Помните, как однажды днём, недельки за полторы до моего отъезда, мы с вами сидели вдвоём и так хорошо говорили, в том числе о людях русских, русских и русских нерусских. Мне здесь всё близко, и эти домики, и зимние закаты, и санки с бубенчиками, и старинные пузатые комоды, которые я видела в одном доме, всё тут моё. И народ мой в горе и в радости. Мне кажется, что по складу своему я здесь не я больше подхожу сюда, чем людям, от которых уехала. Уж вы это понимаете, вы, которые так никогда и не жилась с теми людьми. Ужасно правильно, что я приехала. Всё время это ощущаю. Кому я адресовала эти строки с сильным налётом литераторщины? Человеку в чужую почву не врощему, от этого страдавшему, от этого погибшему. Коронакова и без меня знала, что не жилась и не вжилась. Это письмо могло лишь обострить её неутихающую боль. Но я не думала о ней, а о себе думала, в себя была погружена. Народ мой в горе и в радости, ничего я об этом народе не знала, ни к чему привыкать было. В новую жизнь не вжилась, многое тяготило меня, не осюда ли я взялась в письме красивости и восклицательные знаки, убеждая других убеждать себя. В те ночные часы я пыталась и дневник вести, записывая мысли, родившиеся во время бесед с друзьями, впечатления дня. Латки на улицах, не страшно купить пирожок с такого лотка, ибо всё государственное. Продукты на лотке не хуже, чем в магазине. И кроме того, знаешь, дороже с тебя не возьмут, не обжулят, цены везде одинаковые. Или только люди, рисующие себе будущее огромным академическим пайком, майковски, могут думать лишь о правах и привилегиях, а не о долге. Новый советский человек предъявляет иные требования к себе и к другим. Я взвинчивала себя этими писаниями. Щёки мои горели, тяготы быта, убогость жилья, безденежье, всё пустяки, всё преодолимо. А я ложилась спать, уважая себя, с миром в душе. Но вот из сладкого небытия меня вырывали громкие голоса хозяйка музыкорадио. У потолка уже горела лампочка, седьмой час утра, но за окном ночь, печка остыла, холодно. Подтыкаю со всех сторон одеяло, поворачиваясь лицом к стене, пытаюсь снова нырнуть в сон. Но не удается, действительность вцепилась в меня, держит на поверхности. Грязные, отставшие от стены обои, закопченные углы потолка — Мимо занавески ходят, переругиваются, хлопает входная дверь, звякает на кухне ведро, бабка ходила за водой. Вода ледяная, ею надо будет сейчас умываться у примитивного умывальника, а до этого еще вытаскивать на улицу в мороз и не до сна, и не хочется жить. Господи, что я тут делаю в этом ужасном углу, рядом с людьми, с которыми нет и не будет общего языка? Зачем я здесь?» Вспоминаю ванну с белым кафелем в однокомнатной квартире, где после развода с мужем я жила одна, и страшный вопрос, а надо ли было все бросать и ехать сюда, обжигает меня, и глаза горячают от слез. Никогда не созналась бы я ни друзьям, ни матери в письмах в этих приступах слабости. Делала вид, что никаких сомнений не испытываю, но испытывала. Беззащитен человек, насильственно вырванный из сна в утренние предрассветные часы. Очень запомнился мне вечер, когда я, вернувшись в своё жильё, застала у хозяйки гостей, родственника из деревни. Гости угощали, выпивали, хохотали и даже, кажется, пели, чему гремящее радио не препятствовало нисколько. А мне бы вот, жаждавшее общения с народом, который мой и в горе, и в радости, с ними бы за стол приглашали, поговорить бы, выпить, спеть, но нет. Позаталась на пороге, соврала, что ещё куда-то надо идти. И ушла, решив, вернусь, когда гость уйдёт и все лягут спать. Что гость не уйдёт, а останется ночевать, причём полож того на пол поперёк нашей с бабкой комнаты, головой к окну, ногами ко мне, и ступни его в толстых деревенских носках займут и мою площадь под занавеской, да ленин был гость. Это не пришло мне в голову. Я ушла, захватив с собой книгу для чтения. Куда ж уж ушла? а в кафе. Убеждена была, что подобные учреждения, где люди пьют кофе, читают газеты, беседуют с друзьями и имеются в каждом городе. Ну, я готовилась к тому, что кафе будет плохонькое и неуютное, без мягких кресел, нечто вроде буфета в гостинице «Казань», но что никаких кафе тут не водится, к этому я была не готова. Уныло брела со своей книжкой вниз по улице Куйбышева и, наконец, желанная вывеска «Чайная». «Ага, значит, они тут не кофе, а не чай пьют. Клубы махорочного дыма, громкие голоса, запахи алкоголя, мокрых валенок, мокрые овчины». Я дрогнула на пороге, она все же вошла. Увидела слева от двери в углу свободный столик села. Никто не снимал верхней одежды, не сняла шубы и я. Стойка за стойкой толстая женщина, она никому не подходила, шли к ней, сами несли за свои столики, стаканы, тарелки». Но ко мне женщина подошла, видимо, из любопытства, от удивления. Чего вам? А я попросила чаю и что-нибудь к чаю. Думала, принесут расписной фаянсовый чайник, ну, баранки. Это мне мерещились русские трактиры, описанные в литературе. Но принесли на тарелке На двух гранённых, косостоящих друг к другу прислонённых стаканах, наполненных мутной светлой жидкостью, а лёгкую, да и невесомой стели алюминиевую мятую ложку, а на второй тарелке два куска грубо накромсонного чёрного хлеба. Мутная жидкость вкусом чая напоминала, но была горячей и сладкой. Входная дверь скрипела, распахиваясь, врывался морозный воздух, в облаках пара появлялись люди в тулупах с тяганках. Дверь напружение захлопывалась со звуком пушечного выстрела. А я уже заметила, что была тут единственной женщиной, они считают той за стойкой. И чай тут, кажется, не пили, но никто не приставал ко мне, никто не пытался сесть за мой столик, никто не обидел меня. Вероятно, кидали в мою сторону изумлённые взгляды. Кивали на меня здесь не тёть Клаве или тёте Маше, а она шептала сам, что ли, не видишь, из-за тхана, из приезжих. Сидит он, чая пьёт, надо же. Казанское население знало о существовании странных приезжих, узнавало их на улице по необычной одежде. И кто знает, может быть, на заводских собраниях рабочих и служащих информировали, здесь приехали к нам, есть распоряжение на работу их брать, относиться по-хорошему. Но кто знает, какие они из-за границы прибыли? Там увидим, а пока поосторожнее с ними. Меня обходили стороной, и никто не пытался заговорить со мной. И я сидела в этом дымном и чадном, набитом людьми помещении в одиночестве, как если бы вокруг моего столика был очерчен магический круг, через который и самые пьяные переступить не решались, а, может быть, сильно пьяных и не было в тот вечер, их бы я запомнила, а у меня, кроме общей атмосферы этой чайной, в памяти не удержалось ничего, ни одного лица, ни одной фигуры». Отдалённая от народа, который мой и в горе, и в радости, прозрачной, но непробиваемой стеной, я была погружена в себя. Книжку свою так и не вынула, читать не хотелось, да и темно в углу. Плакала, старалась лишь не всхлипывать громко, а могла бы и громко, голоса, смех, скрипения и выстрелы двери. Слёзы копали в чай, мочили хлеб. Боже мой, а надо ли было ехать сюда? Зачем я здесь? Что я делаю здесь?» Вот, кажется, именно после того вечера, после ночи, в течение которой я часто просыпалась с тоской глядя на смутные очертания чужих ног под моей занавеской, я поведала о тяжести своего быта Лазарю Ильичу Шолотку. Сидел его в кабинете, печатал на машинке, а он диктовал взад вперёд, однажды остановился, учасливо смотрел в моё лицо, спросил: "А живётся вам как?" И я ж сказала, как мне живётся. Рассказ этот, думаю, напоминал старую солдатскую песню. Очень тяжело, но, в общем, ничего. Шолотков вздохнул, головой покачал, а надыскал комнату. А пока вечерами можете пользоваться институтской научной библиотекой, и здесь, они в углу у бабки проводить вечера. Гардеробщица будет веданна давать мне ключи, и тут в тишине я смогу и писать, и читать, и возвращаться в жилище своё только на ночь. В письме от 18 марта я писала матери: Встаю в 7, моюсь, одеваюсь и захватив бутылку молока, иду в институт. В кабинете физкультуры занимаюсь гимнастикой на тащак. Затем иду в библиотеку, там ещё пусто. На подоконнике, между рамами, лежит мой пакетик масла, там же я недопитое молоко держу это мой холодильник. Завтракаю и сажусь за работу. Раз или два в неделю в институте бывают совещания, научные конференции. Я записываю выступления, а на следующий день расшифровываю. Потом хожу по нашим профессорам и врачам. Они читают и исправляют, если я где соврала. Все вокруг стараются мне помочь. Народ в институте великолепный: молодые женщины, опытные хирурги, бывшие на фронте убелённые сединами профессора и чудесная старушка-доцент, маленькая и некрасивая в очках, с такими добрыми и умными глазами. Она работает над докторской диссертацией, проводит утро в библиотеке. Итак, утром расшифровываю, но бывают утра пустые. Всё сделано, новых совещаний нет. Тогда я тренируюсь в сценографии, пишу письма, читаю. В час 30 обед. Обедаем внизу, в большой столовой с огромными окнами и столами, покрытыми клеёнками. Сидят врачи в белых халатах и шапочках, я тоже в белом халате. Если нет совещаний, я могу идти домой, но не иду. Читаю, иногда немного гуляю. А к 4:05 иду в гостиницу Казань, а вечером, проведя с Олегом и Виталием в оперу, возвращаюсь в библиотеку, где теперь постоянно живёт моя пишущая машинка. Домой ухожу к 10:00 вечера, когда мои прекрасные хозяйки ложатся спать. У музыкантов бывают свободные вечера, их мы проводим вместе, ходим в кино, и уже были раз в Дрешнем драматическом театре. А жизнь моя скучновата, зато полезно. много времени для писания, чтения, размышления. Хотела поступить на вечерние курсы марксизма-ленинизма, но они приняли, принимают лишь с осени. А если мне не удастся попасть в филологический вуз, поступлю на курсы. Так что всё очень хорошо, милая моя мамочка. Мне в самом деле в институте было хорошо. Все, начиная от директора и кончая гардеробщицей, дружелюбно ко мне относились, старались облегчить мои первые шаги в новой, непривычной жизни. Поживушая в жизни в Москве, я несколько раз ездила теплоходом по Волге, и попадая проездом в Казань, вчалась на Большую Галактионовскую. Открывала дверь, меня охватывал особый, присущий лечебным учреждениям запах, сразу вызывая в памяти ту первую трудную зиму, но грусти не будил. Напротив, было весело думать, насколько жизнь моя с тех пор изменилась к лучшему. Под белыми шапочками врачей знакомые лица, и всем не рада, все меня помнят. Я бежала на второй этаж, обнималась секретаршей, директора Марьи Борисовны. Иногда узнавала, что Шулутко на месте нет, он в отъезде или на совещании, так будет жалеть, что вас не видел. И я знала, что это не из вежливости сказано, он и в самом деле будет жалеть. Он был ко мне расположен, как мы всегда бываем расположены, к тому, кому сделали добро. В свои приезда в Москву Лазарь Ильич звонил мне, бывал в гостях. Его уже нет в живых, столько лет прошло с той казанской зимы. Нет в живых, вероятно, уже многих сотрудников этого института, о котором я до конца дней своих сохраню нежную и благодатную память. Научная библиотека. Комната просторная и светлая. Три высоких окна, стены в книжных стеллажах. Справа от входа, спиной к стеллажам, сидел старичок библиотекарь. На той же линии у самого окна столик отдан и в моё распоряжение. Я проводила здесь дни и вечера, и я фактически здесь поселилась. Машинка моя не покидала этот стол, ящики забиты моими бумагами, книгами и даже такими предметами, как мыло, крем, одеколон, полотенце, а на подоконнике между рамами красовалась бутылка молока, пакетик масла. Окончательно тут прижившись, я стала вывешивать за окно и колбасу, и иные скоро портящиеся продукты. Директор библиотеки почти не появлялся, нужные ему книги, вероятно, приносили ему в кабинет». Но однажды директор появился, сопровождая гостей из Москвы, которым демонстрировал институт. Водил по палатам, по ординаторским, показывал отдельные патофизиологии, помещавшееся в особом домике во дворе. Дошла очередь до научной библиотеки. Прекрасное помещение, светло, чисто, тепло, тихо. «Можно проводить часы, трудясь на диссертации, а можно забежать на минуту за справкой и библиотекаря отыщет нужную книгу, а забежавший, иногда присев, а иногда на ходу, книгу перелистает, найдет, что надо, убежит». С вежливостью ему свойственной директор представил гостям библиотекаря, представил меня, наша стенографистка. И тут взгляд его внимательный, хозяйский, желавший убедиться, что краснеть перед гостями за беспорядок в помещении не придется, остановился на окне. Бутылка молока, рядом пакетик на верёвке, прикреплённый к форточке, ещё пакетик слегка колеблемый мордовским ветром. Вполне естественно, даже мило это к заботливо для тех времён, когда холодильники ещё не стали предметом привычного домашнего обихода, и за всеми окнами жилых помещений непременно что-то висело. А ну в библиотеке, да ещё научной Глазами директора я оценила всё: неприличие этой бутылки, этих пакетов, собственным телом заслонить блокнот от узоров гостей. Они, на моё счастье, увлеклись беседой с библиотекарем. Но я приросла к полу, двинуться не могла и, вероятно, сильно покраснела. По моим заграничным понятиям, человек, оспытивший деловое помещение с жилым, следовало либо волить, либо в лучшем случае прочитать ему строгую нотацию на тему о том, что всему своё место. я воображал такие извечные слова. А раскладушек к своему сюда ещё не принесли? Никакой нотации, никаких упрёков не последовало и позже. А в тот день директор кинул взгляд на окно и всё поняв, сразу отвернулся, подошёл к гостям, заговорил с ними, увёл их. Как же я была ему благодарна за это. В библиотеке я же утренне проводила несколько часов доцент Наталья Алексеевна Герасимова. Та самая, которую я писала матери, некрасивая старушка с добрыми и умными глазами. Полагаю, что старушке было тогда немногим больше 50. Понятие старости смещается: в 20 лет для нас стары сорокалетние, в 30-50 лет. Герасимла трудилась над диссертацией, прилежно исписывая страницу за страницей. Невысокая, с крупной, не по росту головой, с крупными чертами лица, будто вылепленного наспех небрежно кое-как. Она ходила в перевалку и напоминала мне медвежонка. Я стучала на машинке, расшифровывая очередную стенограмму. В медицине была тогда невежественна до изумления, даже слово «травма» узнала тогда впервые. Расшифровка термина в то и дело ставила меня в тупик. Я обращалась к Герасимову и частенько этим злоупотребляла, но никогда ни в тоне голоса, ее ни в лице не проскальзывала и намека на раздражение. А я, ставя себя сегодня на ее место, раздражалась бы, а, дескать, мало того, что эта чертовка-стенографистка стучит по духам на машинке. А нет, я еще поминутно «помогай», подсказывая, бросая ради нее свою работу. Едва вникнешь, как умоляющий голос Натальи Алексеевны. «Извините, но я...» И перебита мысль «Погружайся вновь потом». Так бы, конечно, думала я, человек раздражительный, плохо выносящий помехи в работе. Что думала Герасимова, не знаю. Она сдвигала на лоб очки, секунду глядела невидящие мысли еще там, в работе. Но вот ее маленькие глаза прояснялись, видели меня, идущую к ее столу, и она улыбалась своей доброй улыбкой. «Давайте, давайте, что у вас?» Я вообще не помню, чтобы эта женщина на кого-то сердилась, повышала голос. Она такая тихая, скромная, вежливая, муж не обидит. Та отдел свой, видимо, знала прекрасно. Не помню, каков был её медицинский профиль, но помню, что в институте её очень уважали, очень с неё считались. А она была уроженкой Казани. В семье её были врачами и покойный отец, и единственный брат. Училась она в знаменитом Казанском университете, славном своими химической и лингвистической школами. По рождению, воспитанию и характеру принадлежала к той в литературе описанной плеяде русских врачей без серебряников. Она оделила квартиру с семьёй брата, и я не раз бывала в её комнате, тесно заставленной книжными полками и старинной мебелью. А не там ли я видела пузатый комод Посередине круглый стол, накрытый не то плюшевой, не то бархатной скатертью с бахромой, а поверх настилалась белая. Наталья Алексеевна не допускала меня сюда без угощения и всегда пыталась всучить мне деньги. До сих пор в ушах моих звучит этот тихий и глуховатый голос. «Вам деньги не нужны ли?» Я отказывалась, она настаивала. «Поймите, у меня лишние, они мне и сейчас не нужны». Я не выдерживала. Брала у нее то пятьдесят рублей, то сто. Мне говорили... Вы отдавать не торопитесь, отдадите, как-то будет не трудно. В своё оправдание скажу, что я всё же торопилась, что-нибудь продавала и расплачивалась с Наталья Алексеевной. Я была плохой стенографисткой. Это ремесло нуждается в постоянных упражнениях, а я давно не имела практики. Я созналась в этом шелутко во время нашего первого разговора. Он сказал ничего. В штат мы вас зачислим сразу. А на совещаниях начнём занимать не сразу. Выстанавливайте свою стенографию. Я заставляла своих друзей мне диктовать, писала под радио. А вот когда оно постоянно бормочущее в моём жилье мне пригодилось. Бродила по институту, записывала разговоры санитарок больных. При институте была клиника. Меня поразило, что у Шулутко согласился оплатить мне жалование даром. Не совсем правда даром. Он вызвал меня с машинькой в свой кабинет, диктовал письма, статьи. И вот неделька через 3 после поступления я в качестве стенографистки присутствую в конференц-зале. Сижу за маленьким столом, провели стала президиума и кафедры, на которую поднимаются выступающие. За окном бело метель, и в зале бело халаты, шапочки. Присутствуют врачи из других институтов. гловлю на себе любопытные взгляды. Лёгко вообразить, какие слова шептались в белых рядах. И из этих из преиспевших: "Да ну, тут я смотрю, какая-то она не такая". Моя персона явно уводила внимание присутствующих в сторону. Но вот раздался баритон Шулутко, открывающего совещание. Я хватаю карандаш, погружаюсь в блокнот, в стенографические закорючки. Шулутко говорит медленно, внятно. Вроде бы я всё записала. На кафедру поднимается врач, Тернопольский, с ним я знакома. Он ободряюще мне улыбается. Дисктя вас помню, торопиться не буду. Спасибо ему, милый он человек. А на вот ему что-то возразили с места. Милый человек разгорячился, заговорил быстро. Не успеваю, не успеваю. И что это значит травматизм? И что такое филатовский стебель? И какая-то регенерация или дегенерация ткани? «На завтра, расшифровывая свои закорючки, я пришла в ужас. Бред шизофреника, бессвязные фразы, пропуски. Какая я стенографистка? Я самозванка. Пойти сознаться в этом директору лучше сразу не тянуть? В то время Герасимова почему-то не была в библиотеке, но вбежал Тарнопольский за книгой. Как дела, справляетесь?» Я твердо ответила, что не справляюсь. И справляться, видимо, не буду никогда. «Ничего, не смыслю в медицине. Плохо смыслю, как выяснилось и в стенографии. Грустно, что я всех подвела». Молодой, примерно моих лет, высокий, с приятно интеллигентным черноглазым лицом, с темной бородкой, Анри Каттер, Тарнопольский засмеялся. «Пусть и Ки состряпаем. Все будет в лучшем виде». Примечание. Анри Каттер под Генриха IV. Конец примечания. «И мы состряпали». Стряпал, впрочем, он, иногда заглядывая в мои отрывочные записи, чтобы вспомнить, кто за кем выступал, а я лишь печатала под его диктовку. Происходило это в ординаторской, в тот же вечер, то ли Тарнопольский дежурил, то ли задержался после работы, и все стало в лучшем виде. Не стенограмма, конечно, но вполне внятное изложение конференции. С этим текстом уже не стыдно было ходить по врачам, просить их проверить ими сказанное. Следующее совещание с малым числом участников, происходившее в кабинете Шелутко, я записала уже лучше, хотя своими силами всё расшифровать не могла. Помогала Наталья Алексеевна. Образовался у меня в институте ещё один друг профессор Тови Давидович Эпштейн. Этого высокого, элегантного старого человека давно уже, думаю, нет в живых. Что-то он в институте возглавлял, был у него свой просторный кабинет, где я часто сиживала. Приду со своей неточной, не говоря о пропусках, а с записью его выступления. Он глянет. Оставьте, я сделаю и передам вам в конце дня. А пока присядьте и покурите, подвигал пепельницу. Ему интересно были не только мои рассказы о жизни там, но и восприятие моей здесьней жизни. Эпштейн слушал меня, откинувшись, усмехался, а в моих отношениях с Шулутко был налёт официальности. С ним я в то время себя просто не чувствовала, а с этим чувствовала. Будто этого старого господина, такого вежливого, приятного в общении, я знаю давно, знаю с детства. Он вникал в мою жизнь, рассказывал о Казани, советовал мне осенью непременно поступить в вуз. Я бывала дома у Герасимовой, была приглашаема в гости торнапольским его женой У Эпштейна же не бывало никогда, и я не знаю, как он жил, какова была его семья. В конце дня я получала от него исправленную стенограмму. На деле же Товий Давидович свое выступление писал Сызнова. Это, видимо, ему проще было, чем исправлять». Так же поступали и некоторые другие врачи. Я считалась стенографисткой, но мое присутствие на совещаниях вело лишь к тому, что у врачей появлялась дополнительная работа. Записывать свои устные выступления, опираясь на мой приблизительный текст. Но никогда ни от кого я не услышала слова упрека. Извинялась, в ответ говорили «Ничего, научитесь». Я и научилась в результате. А как зато мне было просто записывать лекции в Казанской консерватории, куда меня взяли в штат в середине мая того же года. И как просто было стенографировать совещания в Казанском ВТО, где я работала на сдельной оплате следующую зиму. Помогал мне и мой литературный опыт. Среди выступавших бывали татары, не блестяще владевшие русской речью, а в моей же расшифрованной стенограмме они говорили правильно, падежи не путали. Моя слава стенографистки росла. Я не успевала откликаться на все приглашения.